Петра. В марте начались шторма. Троянский холм стоял перед морем, как воин со щитом, принимая удары ветра и грохочущей черной воды всем своим телом, всей просторной мускулистой скалой. Приземистые пини казались крепостной стеной, темнеющей у подножия холма. Но ветер легко перемахивал стену и захлестывал вершину скалы ледяными брызгами, разбивая их в водяную пыль, оседавшую на стеклах Бриатика. Сестры и горничные перебегали из южного крыла в северное, накинув плащ на голову. Через зимний сад идти теплее, но в гостинице считают, что галерея держится на честном слове. Похоже, только мы с пулей решаемся туда заходить. Да еще консьерж, который включает поливальные шланги. Даже в ненастные дни там душно от вересковой земли и гордении. К субботе море немного притихло. Завалив гостиничный пляж мусором. Теперь там было совсем безлюдно, и можно было разглядывать его сверху, различая ту полоску красного карагена ту пятнистую гальку, похожую на скорлупки от перепелиных яиц. Шторм мне тоже нравился. В тайне я надеялась, что он сотрет брятика с лица земли. Я помню этот день 17 марта, потому что с него начинаются мои записи. Я завела тетрадку, выбравшись наконец-то в лавку в анунциату. До этого мне приходилось записывать свои мысли на листках, выдернутых из тетради с расписанием процедур. В полдень солнце вышло из облаков, и окна на всех этажах распахнулись одновременно, будто створки в часах с кукушкой. Старики потянулись в парк, не решая спуститься к морю. Многие несли с собой сложенные в четверо ветровки. Фельдшер Бас явился в Сестринскую и предсказал повальную простуду к понедельнику. Так что мы решили вместо чая подать в столовую горячее молоко. Вечером администратор велел нам собраться в холле и заявил, что с этого дня ни один постоялец не спускается к морю один. «В списке наших услуг добавится новое графе, сказал он. «Купание и сопровождение на прогулке». «Хорошенькое дело», — заметила Пуля. Теперь мы будем ходить со старичками к морю, а хозяйка будет драть с них в втридорога. Администратор у нас тосканец, поэтому он только кивнул и улыбнулся тосканской улыбкой. Глаза сощурены, уголки рта едва заметно опускаются вниз. Каждое утро он собирает официантов и горничных в пустом ресторане, выстраивает их в ровную линию, проверяет воротнички и манжеты, долго принюхивается и, наконец, говорит. «С добрым утром, сеньоры!» На процедурную половину он не суется. Там царствуют пули. У них молчаливый договор. Что-то вроде демаркационной линии в альпийских ледниках. Гостиничный стрипнет, тосканец брезгует и ездит обедать в реле По горной дороге. На велосипеде. Как фермер. С задранной брючиной. Теперь по утрам я вожу постояльцев на пляж, кроме тех дней, когда волны слишком высоки. Для некоторых это просто способ удрать из отеля, погрызть купленных сладкоанчоусов и на людей посмотреть. Вот сеньор Виттер. Тот выпивает бутылку белого и сидит в своем шезлонге, уткнувшись в свежий Миланофинанса. Говорят, он бывший владелец табачной фабрики. Только она разорилась. И ему едва хватило денег оплатить богадельню. Никто в этой лагуне против своей воли не утонет. Вода даже мне по пояс. А я ростом с молодую белку, как Пуля говорит. Чтобы поплавать, надо заходить в воду на другом конце пляжа. Там есть уступ в подводной скале. Два шага пройдешь и накрывает с головой. На бесплатном пляже всегда полно парней, особенно серферов. Им все видно. И моего спутника, и мою тоску. В воскресенье на море был шторм. Старики сидели по своим комнатам и меня рано отпустили домой. Маме стало хуже. Она меня с трудом узнала. Спросила, как наши дыни, поспели ли. Велела пойти посмотреть. Я сбегала к бокалейщику, купила дыню послаще и принесла ей, поваляв немного в земле за домом. Хорошо, что про отца она не спросила. Иногда у мамы в голове светлеет, и она берется за книги. Хотя читать ей трудно. Глаза слишком быстро двигаются. Я с ней теперь часто разговариваю. Сажусь напротив, латаю что-нибудь и рассказываю все подряд. А когда меня нет, к ней заходит соседка, сеньора Джири, за полсотни в неделю. Когда брата убили, я сказала, что он получил работу на траулере и уехал. Мол, там платят хорошо. А мама вдруг рассмеялась. Уж теперь у бри сыра будет сколько душа пожелает. Брата прозвали Брием, потому что он вечно таскал сыр из холодильника. Прямо с ума сходил. Отец даже крючок к холодильнику прикрутил, чтобы дверцу было не открыть. Тогда брат стал таскать сыр со стола за обедом и делать вонючие запасы по всему дому. Отец смирился и крючок открутил. У них с отцом так всегда было. Сколько ни воюй, абри побеждает. Не мытьем, так катаньем. Упрямый у меня братец был. Говорили, что он в деда пошел. Деда-торговца я почти не помню. Зато помню, что елка у него в доме всегда была голубая. Сама она была зеленой, разумеется. Елки на рынок привозили изметы. Мелкие, продолговатые, будто плоды апунции. А вот игрушки у деда были только голубые. Атласные шары, штук сорок, не меньше. И еще серпантин в обувной коробке. В ночь на воскресенье в отеле пропало электричество. Администратору сразу позвонили, и он примчался на своем мини-купере с откидной крышей. Вслед за ним прибыл грузовичок с электриками в белых комбинезонах, которые рассыпались по территории, будто мраморные крабы. Повар стоял на крыльце столовой, заломив руки. Его запасы за ночь подтаяли, и он собирался зажарить все разом, и мясо, и рыбу. Но угольной плиты в отеле не было. А электрики ничего хорошего не обещали. Постояльцы замерзли и собрались в клубе. Поближе к камину, где уже пылали дубовые бревна. А Секонда сам разливал вино за счет заведения. Пуля говорит, что с проводкой всегда были проблемы. С того дня, как на открытии брятика перерезали красную ленточку. Только тогда это был не совсем отель. В восточном крыле крутилась тайная рулетка. В библиотеке играли в покер. По всему парку были разбросаны беседки, а в комнатах стояли кровати в форме полураскрытых губ, обтянутые шелком. Теперь в парке осталась только одна беседка. На самой границе гостиничных владений, в низине, где когда-то была часовня. Беседку называют этрусской, потому что на перилах чем-то острым нацарапано. Русском нон Перила не раз перекрашивали, а надпись каждый раз проступает. Отель процветал, пока не погибла сеньора Стефания, которая жила во Флегеле и держала конюшню. В ее смерти не нашли ничего подозрительного. Пожилая дама неудачно упала с лошади. Но потом кто-то слил историю прессе. Мол, погибла последняя сеньора Дель Кастелло в округе. В отель приехали журналисты. А потом, когда стало известно о рулетке и прочем, еще и комиссии из министерства. Все лето по лужайкам бродили только мужчины в форме, а сам хозяин отсиживался на каком-то горном курорте. Если верить рассказам, и горные столы свалили в кучу в дальнем углу поместья и сожгли. А Веречи снес несколько построек, рассказывая всем, что намерен расчистить земли под виноградники. Затаился на два сезона, а потом возьми да и открой брятика. Отель для одиноких богачей, на которых всем на свете наплевать. Теперь в комнатах все белое и голубое, будто аргентинский флаг. Очень непрактично. Из одного ресторана сделали столовую, ободрав по золоту, а из второго — клуб. Но про клуб я отдельно расскажу. В позапрошлом году в отеле еще был конюх. Я его не застала. Говорят, он был крепкий мужчина. С прислугой держался холодно, зато лошадей вечно чистил да оглаживал. Постояльцы его не взлюбили и на занятия ездой почти не записывались. Так он и сидел возле конюшни часами, протирал свои сапоги куском замши и обиженно ворочал головой, а уйти не мог. Тосканец каждую услугу в гостинице лично проверяет. От тоски конюх совсем опалаумил и завязал роман с девчонкой из палетри. Так что осенью его нашли висящим над морем в зеленой проволочной сетке, будто во авоське. Такие сетки у нас расстилают под деревьями, чтобы оливки понемногу падали в них сами. Сетка была повешена на буковое дерево, растущее на склоне горы. Крестьяне потом говорили, что убийца конюха пожалел его родню и не дал птицам алисам растащить тело на клочья. Лошадей после этого продали, а манеж переделали под теннисный корт с раздевалкой и душами. Сам хозяин не слишком жаловал теннис, зато его жена «Дай ей волю так, и ходила бы в короткой юбке повсюду». Играет она так себе, зато кричит пронзительно. Только и слышно. Ин! фифтин, лав!» Уроки ей дают тренер по имени Зеппа. До того белоголовый, что в первый день я приняла его за альбиноса. Он, в отличие от покойного конюха, любимец всех здешних теток. Даже костелянша норовит при встрече постучать его по спине кулаком. В феврале тренеры посадили под замок по подозрению в убийстве хозяина, но через пару дней он снова появился на корте, как ни в чем не бывало. Несколько раз я приходила посмотреть на игру, чтобы хоть немного отвлечься, но потом одумалась и перестала. «Надо собраться», — говорю я себе каждое утро, «перестать любоваться магнолиями, мозаиками и особенно людьми». Брятика слишком хорош, чтобы искать в нем убийцу. Он поселяет в теле ленивую кровь, а в крови пузырьки блаженного предчувствия. Как будто что-то хорошее вот-вот произойдет. Но я должна думать о том, что не произойдет уже никогда. Например, о том, что брату никогда не исполнится 30. В детстве у него была фантазия. Добиться богатства или славы до того, как ему стукнет 30. Он даже план разработал. Для начала поехать в Милан и устроиться шофером в богатый дом. Затем соблазнить хозяйку и бежать с ней в Венесуэлу, прихватив семейные драгоценности. Бри окончил школу, получил права, уехал на север и вернулся спустя полгода в том же сером габардиновом пальто, которое я положила ему в чемодан на случай холодов. «Ничего», — говорил он мне тогда, — «передохну немного» и снова возьмусь за дело. А ты поезжай учиться. Нечего тебе гнить в этой деревне. Здесь одни рыбаки да бандиты. Еще останешься старой девой, как твоя тосканская тетка Кьяра. Вчерашнее совещание в клубе продолжалось до самой ночи. Повар носил туда сырые оливки, а вина у них и так хватало. Даром, что ли, клуб от библиотеки отделяет целая винная стена в полметра толщиной. Посреди библиотечной комнаты стоит стол, купленный хозяином на аукционе. Длинное полотно белой керамики, вручную расписанное лимонами и виноградом. Каждый раз, когда я на него смотрю, обещаю себе, что однажды у меня будет такой же стол и дом, подходящий для такого стола. Но до этого дня далеко. Я живу в подвальной комнате, ношу голубую униформу, купаю стариков в грязи. Мучаю их электрическим током и всем одинаково улыбаюсь. «Я работаю в Бриатика. Поверить не могу, что я работаю в Бриатика». За виноградным столом они, наверное, и сидели. Доктор, фельдшер, администратор и белокурая бранка. С тех пор, как не стало хозяина, они чуть что совет собирают. Боятся, что вдова напортачит, если станет сама принимать решения. Правда, Пуля говорит, что дело не в вдове, а в том, что она завела себе приятеля из числа пациентов, и это до крайности раздражает совет. Приятеля зовут Лисопра. Он выдает себя за капитана арктического судна, хотя на морехода ни капли не похож. На богатого старика, впрочем, тоже, хотя одевается на их обычный манер. свитера из альпаки. Светлое кашемировое пальто в холодные дни. Маленький. Крепкий, невозмутимый, он скорее похож на плотника из Эллинга. Или на одного из тех парней, что сдают лодки в аренду и целый день сидят на складной табуретке под плакатом. «Лазурный грот. Туда и обратно». В отеле говорят, они были знакомы с покойным хозяином еще в юности. Однако с тех пор, как Аверичи погиб, на прогулке вдовы с капитаном смотрят косо. «Капитан живет в дорогом номере». Держится особняком. На процедуры не ходит и купается один. По слухам, у него не хватает двух пальцев на ноге, Он их отморозил в арктических льдах. Лисопра — там, наверху. Его прозвали за то, что на вопрос о своих плаваниях он всегда отвечал одинаково, тыкая большим пальцем в небо и приговаривая. «Там, наверху, знают, каким я был капитаном». Пуля говорила мне, что после смерти хозяина Отношения в Совете стали портиться. У всех троих были разные планы по поводу отеля и его будущего. А ловкого хладнокровного Аверичи уже не было рядом, чтобы их утихомирить. Не помню, писала ли я здесь, что хозяина застрелили недалеко от южного флигеля за три недели до смерти моего брата. В деревне поговаривали, что это дело рук мафии. Мол, он им сильно задолжал. Но комиссар говорит, что это чушь собачья. «Смертвеца им долго не получить», — пояснил он мне, когда мы в первый раз встретились в участке. «Это ведь не сицилийцы, а прижимистые амальфитоанцы. Они еще в эпоху лонгобардов славились своим умением выбивать долги». Вчера я дежурила в процедурной и слышала, как совещание закончилось. Голоса у всех четверых были взвинченные. Похоже, что к полуночи совет опустошил немало бутылок. Винные полки в клубном зале похожи на здоровенные медовые соты. Они остались от прежних времен, когда в отеле жили люди, способные выпить больше стаканчика портвейна после обеда. Книги здесь вообще никто не читает. Ни разу не видела, чтобы у полок задержался кто-то из постояльцев. Старики берут свежие газеты, спрашивают про письма и уходят. Я слышала, как библиотекарша Верга говорила администратору, что пароль от компьютера за всю зиму у нее попросили только четыре человека. Я знаю, что один из них — гостиничный пианист по прозвищу Садовник. Видела однажды, как он сидел у окна и быстро стучал по клавишам, наморщив загорелый лоб. Ладно, про Садовника пора уже особо рассказать. В первый раз я увидела его вблизи, когда несла душистые соли в хамам. Столкнулась с ним на служебной лестнице. Рубашка у него была белая, льняная, а кожаные шлепанцы надеты на босу ногу. Я еще подумала, что он, наверное, служит в конторе, раз его не заставляют носить униформу. Извините, он боком протиснулся между мной и перилами, а я пошла дальше, с досадой осознав, что стояла там слишком долго, уставившись на него, как деревенская дурочка. Глаза у садовника оказались тёмно-синими, будто ягоды турецкой жимлости, с какой-то даже изморозьё. Забавно, что я впервые взглянула ему в лицо, хотя уже видела его голым. Неделю назад, на поляне возле заброшенных конюшен, на северном склоне холма. В тот день я почти не работала. Мне выдали униформу и разрешили уйти еще до полудня, чтобы освоиться. Я прогулялась по парку. Удивилась заросля Малеандра, который моя как яра считала ядовитым. «Кто увидит, счастлив бывает, а кто съест, тот все забывает». И решила спуститься к морю по парадной лестнице. Раньше, когда мы с братом пробирались на территорию поместья, то пользовались потайными путями. В одном месте можно было перебраться через стену, а в другом протиснуться в собачью дыру в стене. Я отправилась туда по широкой дороге, усыпанной белым гравием. Но дорога внезапно свернула влево, превратилась в тропу, потом в тропинку и уперлась в бревенчатую стену конюшни. За конюшней виднелась жилая пристройка. Я заглянула туда, увидев неплотно прикрытую дверь. Раньше здесь была кухня, без сомнения. На дубовых балках еще остались крюки, к которым подвешивали еду фиги, нанизанные на бечевке, сушеные помидоры, а может быть, омытые вином задние ноги свиных туш. У нас с мамой в кухне такие же балки, и крюки давно торчат без дела. Раньше там висели косицы, чеснока и лука. У стены лежали пирамиды зимних тыкв, уложенных друг на друга, а полки были заставлены рядами банок с абрикосами. Но эти времена уже не вернутся. Когда в доме нет мужчин, Любая работа кажется лишней. Кто-то превратил кухню в жилую комнату, немного похожую на лавку старьевщика. На полу лежала облезлая медвежья шкура. У стены что-то вроде ковра, свернутого в рулон. Под потолком поблескивала медная люстра, качавшаяся на крюке, будто елочная игрушка. Вместо лампочек в патроны были вставлены четыре оплывшие свечки. Это выглядело как жилье, но хозяина, похоже, не было дома. Ям обогнула пристройку и вышла на поляну, которую задумывали как патио с фонтаном в виде бобра, стоящего с разинутым ртом. Каменная тушка бобра лежала на земле. Ее давно и плотно заплел в юнок. С севера поляну закрывалась стена, сложенная из розового туфа. За стеной виднелись кривые деревца оливковой рощи, подступающие со стороны холмов. Эта роща принадлежит поместью, но ее давно забросили. С тех пор, как закрыли давильню в костелобате, оливки приходится возить слишком далеко. Хозяину давильни надоело оливковое масло, и он занялся каштановым пивом. В детстве меня смешила выбитая полуметровыми буквами на стене его пивоварни фраза «Аквафаруджине» от воды ржавеют. Поляна заросла высокой травой с пушистыми колосьями, и я не сразу заметила человека в этой траве. Он лежал на спине, раскинув ноги и прикрыв лицо соломенной шляпой. Такого загара цвета каштановой скорлупы у итальянцев почти не бывает. Для него нужно северная, светлое от рождения кожа. Волосы у незнакомца тоже были северными. Они почти сливались с соломой, из которой была сплетена широкополая шляпа. «На постояльца он уж точно не похож», — подумала я, пробираясь к дороге вдоль туфовой стены, где трава была не такой острой. Бродяга или кто-то из служащих. Кусок туфа, на который я опиралась, зашатался у меня под рукой. Выпал из складки и шлепнулся в кусты, откуда списком вылетела красногрудая коноплянка. Я замерла. Человек услышал шум, поднялся, свернул одеяло и направился к дому худой и коричневый, будто дервиш. Я тихо стояла за стеной, пока он не скрылся в своем жилище, а потом вернулась в отель и спросила о нем у своей начальницы. — Это наш гостиничный пианист, — сказала Поля, усмехнувшись. — Правда хорош? Он играет в нижнем баре два часа до ужина, а по воскресеньям — до самого отбоя. Но с какой стати ему отираться в конюшнях? «Я не стала рассказывать о том, что видела. Может, человек не хочет, чтобы его убежище обнаружили». Ночью, когда мы выпили чаю и улеглись на свои корабельные койки, Полия вдруг засмеялась в темноте и сказала мне, что прозвала парня садовником с тех пор, как увидела, как он нюхает ряпичную орхидею в пустой столовой. «Лицо у него было такое удивленное, как у обманутого ребенка», — сказала она а ведь ему тридцать не меньше. Все цветы в холлах брятика искусственные. Это довольно странно, так как в саду полно розовых кустов. Но так уж повелось. Хозяевам нравятся анилиновые краски и цветы, которые никогда не венут. «Номер бедняги дали насквозь продуваемый», продолжала Пуля, зевая во весь рот. «Знаешь, что комнату в мансарде с окном, похожим на дырку в бублике». Утром я поймала себя на том, что стала смотреть на Бриатика по-другому. Как будто какая-то дверца в стене распахнулась, и я различила за ней комнаты. Целые анфилады комнат, прежде невиденных. «Ты приехала сюда не за этим, Петра», сказала я себе, стоя в ледяной умывальне для прислуги и разглядывая себя в зеркале. Я всегда по утрам мою руки с мылом, потому что во сне к пальцам прилипают «Щентиль де морте» — «Искры смерти». И такими руками нельзя трогать лицо, можно занести заразу. «Это место проклятое», — думала я. «Люди здесь хороши только с виду, и каждый из них может оказаться кровным врагом». Я пришла в умывальную на бусу ногу и через пару минут почувствовала, что каменный холод поднимается к самым коленям. Перестань думать о пианисте в зарослях щетинника, его смуглой спине с татуировкой, которую так и не удалось разглядеть. Он тоже может оказаться врагом. Он может оказаться тем, кто убил твоего брата. Может оказаться искрой смерти. Так же, как любой другой.